Глава 17 А суть своих предложений мышка Дашка изложила друзьям на тайном стратегическом совещании, после того, как новые друзья Зорки показали им свою планету, рассказали о своей жизни и показали достижения своей подземной цивилизации, которые, как ни удивительно, оказались такими же, как и у вриельцев. Мышка Дашка сказала... Итак, друзья, давайте подведем итоги. Мы предложим и ариэльцам, и зоргам помириться и прекратить враждовать друг с другом. Для этого они объединяются в один народ и забывают, что они разные цветом. Они соединят два названия планеты, которые существуют сегодня, а именно Ариэлия и Зоргия, и назовут планету Аризория, что означает на языке тех и других, восходящая заря. Ариэльцы — народ, живущий на светлой стороне планеты. Они все светло-красные. У них все светло-красные, только глазки светло-синие. И хвосты без хохолка. Они акают, вместо «о» говорят «а». Зорги — народ, живущий на темной стороне планеты. Они все светло-синие, только глазки у них светло-красные, чтобы светиться в темноте. И на хвостиках у них есть хохолок, и они окают и вместо «а» всегда говорят «о». На светлой стороне много света, но мало полезных ископаемых. На темной стороне мало света, но очень богато с ископаемыми. Зорги считают, что орельцы оккупировали светлую сторону и хотят ее захватить и починить себе. А считают, что зорги оккупировали темную сторону планеты и не дают им пользоваться богатствами, что находится внутри планеты на темной стороне. И эти противоречия они не могли решить сотни веков. Суслик Федя спросил, а что мы им можем предложить? Крот Прохор ответил, у нас есть план.